Герой или авантюрист? Летопись повествует, что Святослав не смог добраться до Киева, ибо у днепровских порогов его поджидали печенеги. Князь был вынужден зимовать в степи, и в стане русских «бысть глад велик», так что законскую голову давали по гривни серебра. весной Святослав все-таки тронулся в путь, решив прорваться, но пал в неравном бою. Печенежский вождь Куря – Сделал из черепа убитого князя чашу для вина. Этот зловещий ритуал существовал у степных народов с незапамятных времен. Его придерживались еще Геродотовы скифы. В том, что печенеги устроили русским засаду, летопись обвиняет переяславцев, которые якобы предупредили кочевников, что добычи у Святослава много, а людей мало. Если так, вряд ли болгар можно осуждать. Князь приходил к ним с войной дважды, и вполне вероятно, явился бы снова. Некоторые историки подозревают в коварстве цимисхия. Это тоже вполне возможно и было бы в привычках византийской дипломатии. Но, думается, печенеги и без подсказки сообразили бы, что им выпадает отличный способ поживиться. Не исключено также, что степники жаждали мести, ведь их сородичи, поверившие Святославу и пошедшие с ним на Константинополь, все полегли в сражении под Аркадиополем. Почему князь не обошел пороги на конях, как советовал ему старый свинельд, понятно. Все лошади были съедены в голодную зиму. Неясно вот что. Как вышло, что Ярополк за всю зиму не нашел возможности прислать из Киева подмогу отцу? Можно предположить, что сын не очень-то желал, чтобы великий князь вернулся. Тогда пришлось бы уступить ему престол. К тому же в летописи нет сведений о каких-либо попытках отомстить Уре за убийство отца и глумление над его останками Там просто сказано «Ноча княжите Ярополк» и все, как будто ничего особенного не произошло Более того, несколько лет спустя, во время междуусобной войны, Ярополк раздумывает, не отправится ли ему за помощью к печенегам, то есть явно не держит на них зла Финал Святослава, в общем, логичен. Именно так и должен был окончить свои дни этот неукротимый и неугомонный воин. Это первый из русских князей, который сквозь строки летописей византийских хроник предстает перед нами не персонажем легенды, а реальной личностью с определенными чертами характера. Он был архетипическим человеком войны. Из точно такого же теста были слеплены многие завоеватели разных эпох и стран, от Александра Македонского до Карла Шведского. Святослав был мрачен, аскетичен, безжалостен к себе, умел воспламенять сердца воинов правильно подобранными словами, но при этом не признавал никакой рисовки. У греческого историка Иоанна Скилицы описан эпизод, красноречиво демонстрирующий разницу между двумя видами храбрости – театральной греческой и суровой варяжско-русской. Видя, что скифы сражаются с большим жаром, нежели ранее, император был удручен потерей времени и сожалел о ромеях, переносящих страдания мучительной войны. Поэтому он задумал решить дело поединком. И вот он отправил к Свендославу посольство, предлагая ему единоборство и говоря, что надлежит решить дело смертью одного мужа, не убивая и не истощая силы народов. Кто из них победит, тот и будет властителем всего. Но тот не принял вызова и добавил издевательские слова, что он, мол, лучше врага понимает свою пользу, а если император не желает больше жить, то есть десятки тысяч других путей к смерти, пусть он и изберет, какой захочет. Ответив столь надменно, он с усиленным рвением готовился к бою. Они все-таки встретились, но не в схватке, а уже после заключения мира. То, как происходило эта встреча тоже многое объясняет о Святославе. Цемисхий явился к берегу реки пышно разодетый в сопровождении златолатных телохранителей. Русский князь сидел в лодке, почти неотличимый от других гребцов. Только белая рубаха была чище, чем у остальных, да в ухе висела золотая серьга с рубином и двумя жемчужинами. Но восхищаться доблестью и личной скромностью Святослава легко гораздо труднее дать адекватную оценку его книжению. Те отечественные историки, кто был озабочен не столько фактами, сколько их правильной интерпретацией, писали о Святославе Игоревиче восторженно. Так было и в царские, и в советские времена. Генерал Нечволодов славил не только великого Святослава, но и его вполне разбойничью дружину. Это были настоящие сыны своей великой родины и преданные друзья и слуги своего князя». Академик Рыбаков, придерживавшийся совершенно противоположной идеологии, тоже называет правление Святослава «блистательным». «Я же склонен согласиться с Карамзиным. Святослав – образец великих полководцев, не есть пример государя великого» ибо он славу побед уважал более государственного блага, и характером своим, пленяя воображение стихотворца, заслуживает укоризну историка. Укорять Святослава, пожалуй, не за что. Он был совершенно естественным порождением своей эпохи и воинственного варяжского воспитания. Но приходится констатировать, что все жертвы, подвиги и походы этого выдающегося полководца были напрасны. Первая попытка российского государства превратиться в транснациональную империю окончилась крахом. Следующее произойдет очень нескоро, много столетий спустя. Владимир Не будет преувеличением сказать, что князь Владимир Святославич, вошедший в официальную историю как «Владимир Святой» или «Владимир Креститель», А фольклор как «Владимир, Красное Солнышко» является главным героем повести временных лет, которая уделяет этому правителю больше внимания, чем какому-либо другому. Но рассказ этот неравномерен. Пространные, очень подробные эпизоды чередуются с лакунами, растягивающимися на годы. Жизнеописание состоит из нескольких блоков и фрагментов, Важнейшими из которых для автора «Монаха» являются события, связанные с крещением Владимира и христианизацией страны О военно-политических деяниях и государственном строительстве сведений гораздо меньше Однако в этот период в глазах окружающего мира Русь превращается из глухого края, где обитают опасные, но малоинтересные варвары В значительную и по понятиям того времени цивилизованную страну А «Киевский король» Каган, Архонт, начинает восприниматься как пусть периферийный, но влиятельный европейский властитель. Поэтому информацию нашей изначальной летописи можно пополнить за счет иностранных свидетельств. Наконец, впервые появляются и альтернативные русские источники, например, «Память и похвала князю Владимиру» Чернеца Иакова Мниха, сочинение по жанру «религиозно-житийное», но написанное всего через несколько десятилетий после смерти Крестителя, можно сказать, по свежим следам. Все эти тексты, вместе взятые, позволяют нам восстановить картину жизни и деяний Владимира с относительной полнотой. Путь к трону. Год его рождения, впрочем, неизвестен. Если верно, что Святослав родился в 942 году, то Владимир, не старший из его сыновей, Вряд ли мог появиться на свет ранее 960 года. Однако современник, немецкий монах Титмар Мерзебургский, пишет, что князь умер в 1015 году глубоким стариком. Даже для 11 века 55 лет глубокой старостью никак не считались. А в 970-е годы, в период борьбы за власть, княжич ведет себя как вполне зрелый муж, Поэтому вероятнее, что летопись несколько омолаживает Владимира. Известно, что матерью будущего великого правителя была некая малуша из Любича, ключница княгини Ольги, по тогдашним представлениям невольница. Это ставило ее ниже не только жен, но и других наложниц. А Владимир, хоть и считался княжичем, но по статусу уступал единокровным братьям Ярополку и Олегу. По сведениям некоторых летописей, малуша была удалена Ольгой из Киева за какую-то провинность, и бабушка воспитывала Владимира сама. Однако к христианской вере приобщить не сумела. Клеймо Холопища и «Рабичича» доставило юноше немало неприятностей. Когда Святослав распределял земли между сыновьями и новгородцы попросили собственного князя, третий сын был предложен им не без смущения, как кандидат несколько подмоченный. Северяне, впрочем, согласились, поскольку с ними предварительно поговорил Добрыня, брат Малуши и в дальнейшем главный советчик молодого князя. Таким образом, к моменту гибели Святослава Игоревича Русь была поделена между тремя наследниками. Ярополк сидел в Киеве, Олег удревлян, Владимир в Новгороде. Принцип раздела страны между сыновьями лишний раз доказывает, что воинственный Святослав не был в достаточной мере наделен государственным предвидением. Вскоре после его смерти началась борьба за главенство, первый приступ болезни, которая и приведет киевское государство к распаду. Ярополк считался старшим вроде, но его власть, очевидно, распространялась только на столичную область. Ближним боярином при князе состоял старый Свенельд. О периоде ярополкового княжения почти ничего не известно. Мирная жизнь вскоре прервалась. Судя по инциденту, который летопись относит к 975 году, к этому времени отношения между братьями давно уже были враждебными. Поводом к гражданской войне послужила драма на охоте. Люд, сын Свинельда, гонясь за зверем, оказался в заповедных угодьях Олега Древлянского. Это считалось серьезным нарушением феодального права. Узнав, что виновник, сын Свинельда, Олег велел его убить. Этот поступок был равнозначен объявлению войны. Жаждущий отмщения Свенельд стал уговаривать Ярополка «Поеди на брата своего, и приимейши власть един его!» Киевский князь напал на Древлянского. В битве Олег потерпел поражение. Во время панического бегства он упал с моста в ров и был задавлен трупами лошадей и людей. Летопись рассказывает, что Ярополк, увидев мертвого брата, плакал и горько корил Свенельда. «Виж, и же ты сего хотяше!» Это последнее упоминание о Свенельде. С сего момента у Ярополка появляется новый ближний боярин по имени Блуд. Устрашенный расправой над Олегом, Владимир Новгородский бежал за море к Скандинавам. И Ярополк стал править русской землей один. Длилось его торжество недолго. «Владимир искал, между тем, способы возвратиться с могуществом и славою», – пишет Карамзин. Два года пробыл он в древнем отечестве своих предков в земле Варяжской. Участвовал, может быть, в смелых предприятиях норманнов, которых флаги развивались на всех морях европейских, и храбрость ужасала все страны от Германии до Италии. Наконец собрал многих варягов под свои знамена, прибыл с сей надежную дружиною в Новгород». Нападение застало Ярополка врасплох. Собрать войско он не успел, а киевская дружина уступала численностью Варяжской, которую Владимир и Добрыня наняли в Скандинавии, пообещав большую награду. И все же Владимиру для победы над братом одного преимущества в силе оказалось недостаточно. Понадобилось коварство. Летопись излагает историю падения Ярополка следующим образом. «Предатель Блуд» киевский князь укрылся в столице за крепкими стенами где взять его было трудно и тогда владимир тайно вступил в переговоры с главным советником брата воеводой блудом пообещав аще убью брата своего тя начну в отца место своего и много честь возмеши от меня блуд соблазнился скорее всего летописец называет этого человека не именем а хулительным прозвищем так как одно из значений слова «блуд» — неверность. Предатель убедил Ярополка уйти из города, жители которого якобы готовились взбунтоваться. Князь послушался и переместился в городок Родень, не подготовленный к длительной осаде. Через некоторое время в крепости начался голод, и тогда блуд стал убеждать Ярополка отправиться к брату на переговоры. Он сопроводил своего князя к месту встречи, пропустил первым в горницу, а потом запер двери оставшегося без охраны Ярополка, люди Владимира, двое варягов, подняли мечами под пазухи. Так совершилось второе братоубийство, и в летописи не сказано, чтобы Владимир лил над братом слезы, как Ярополк над Олегом. Блуда, победитель за предательство, правда, в отца место почитать не стал. В дальнейшем повесть не содержит упоминаний об изменнике. Зато известно, что Владимир охотно привлек на свою сторону некоего воеводу-варяшка, до конца остававшегося верным Ярополку. Хроника утверждает, что Владимир захватил Киев в 980 году. Однако большинство историков полагает, что летописец ошибся в летоисчислении, и случилось это двумя годами ранее. Да и сам Нестор в другом месте пишет, что князь Владимир правил Русью 37 лет. Если считать от года смерти, 1015-й, Получается, что с 978 года. Первая проблема, с которой столкнулся триумфатор, могла стать для него и последней. Наемное войско викингов, обеспечившее князю победу, состояло из отъявленных разбойников. Владимир полностью зависел от этой вольницы. Награда, которой потребовали норманны, была непомерно высокой. По две гривны серебра с каждого киевлянина. все град, наш!» – заявили воины. И вновь, как в истории с блудом, молодой князь проявил впечатляющую изворотливость. Он попросил у варягов месяц отсрочки на то, чтобы собрать требуемую сумму, и за это время принял меры. Во-первых, внес раскол в ряды чужеземцев, переманив к себе мужей умных, добрых и славных, назначил их наместниками по городам. А во-вторых, вероятно, собрал военную силу, способную дать остальным викингам отпор. После этого тон наемников совершенно изменился. Они уже не добивались расплаты, а лишь просили отпустить их на службу к грекам. Владимир с большим облегчением отправил Скандинавов в Константинополь, да еще предупредил императора, чтобы тот распределил головорезов по разным местам и ни в коем случае не держал у себя в столице, или то створят, ти в граде якось де. Надо полагать, что Базилевс по достоинству оценил эту мудрую рекомендацию. Теперь нужно было укрепиться на киевском столе, где завоеватель, приведший в город шайку иностранных разбойников, вряд ли пользовался популярностью. Традиционным способом повышения статуса являлся престижный брак. И со временем Владимир использует этот прием самым блестящим образом, добившись руки византийской царевны. Но до этого пока было далеко. Для начала сын рабыни поступил так же, как делали в подобных случаях другие сомнительные победители и узурпаторы. Вспомним сватовство древлянского князя к вдове Игоря. Он взял в жены вдову брата, ту самую красавицу-гречанку, в прошлом монахиню, которую Святослав привез в подарок старшему сыну из балканского похода. Она была беременна и вскоре родила сына знаменитого в будущем Святополка Окаянного. Официально он считался Владимировичем, но летопись называет его сыном «Отдвою оттю». И этим обстоятельством объясняет дальнейший конфликт между Владимиром и Святополком. Однако для киевлян символическое значение брака было вполне очевидно. Младший брат занял место старшего и на престоле, и в